«Мне не повезло», — приветствовал. «Пока я звонил из закусочной по соседству, кое-кто из моих людей смылся». «Да? А что нового?» «Из дома на Грин-стрит горилла отправилась на трамвае в дом на Филмор-стрит. И...» «Какой номер?» Джек назвал номер дома с мертвецами, откуда я приехал. Потом за 10 или 15 минут в этот дом пришло примерно столько же людей. Большинство пешком... По одному или парами. Потом подъехали сразу две машины с девятью людьми. Я пересчитал. Вошли, а машины оставили перед домом. Мимо ехало такси. Я остановил его на случай, если мой отправится отсюда на машине. После того, как приехали эти часа, было тихо. А потом в доме все стали вести себя экспансивно. Кричали, стреляли. И продолжалось это довольно долго. Успели разбудить всю округу. Когда стихло, из дома выбежало десять человек. Я считал, сели в две машины и уехали. Мой был среди них. Мы с моим верным таксистом закричали «Ату!», и они привели нас вон к тому дому, где еще стоит одна их машина. Через полчаса или около того я решил, что надо доложиться. Оставил такси за углом. Оно там до сих пор щелкает счетчиком. И пошел звонить Фиску. А когда вернулся, одной машины уже не было. И горе мне, я не знаю, кто в ней уехал. Я... Конечно. Когда пошел звонить, надо было захватить с собой их машины. Последи за оставшейся пока я вызываю группу. Я пошел в закусочную и позвонил Дафу, сказал, где я, и если привезешь сюда наряд, может, что-нибудь добудем. Две машины с людьми, которые побывали на Филмор-стрит, но не остались там, приехали сюда, и если не конетелица, мы кое-кого еще можем застать. Дав привез четырех своих сыщиков и из десяток полицейских в форме. Мы двинулись на дом с фасадом. На звонки времени не тратили. Мы просто высадили двери и вошли. Внутри была тьма, разогнали ее только наши фонари. Мы не встретили сопротивления. В обычных обстоятельствах шесть человек, которых мы там застали, устроили бы нам обычную хорошую баню, несмотря на наше численное превосходство. Но если были бы поживее. Мы переглянулись, чуть ли не разинув рты. «Это становится монотонным», — пожаловался Дав, откусив табак от плит. «Всякий труд, конечно, однообразен, но мне надоело вламываться в комнаты» с убитыми ворами. Здесь список постояльцев был короче, но имена крупнее. Здесь был дрожащий мальчик. Никто уже не получит премий, назначенных за его поимку. Котелок Мак Локлин. На носу перекосились роговые очки, на пальцах и галстуке бриллиантов на десять тысяч долларов. Фарт Джим Хакер, осел Мар, последний из кривоногих Маров, все были отец и пятеро сыновей. Ципа Сальда, самый сильный человек в уголовном мире. Однажды в саванне он сбежал вместе с двумя полицейскими, которым был прикован наручниками. Бухарь Смит, в шестнадцатом году убивший в Чикаго Красного Рида. На левом запястье у него были намотаны четки. Здесь никаких тонкостей с ядами. Молодцов уложили из карабина 7,62, с громоздким, но эффективным самодельным глушителем. Карабин лежал на кухонном столе. Из кухни в гостиную вела дверь. Прямо против этой двери широко распахнутая дверь в комнату, где лежали Лежали они возле фасадной стены, как будто их выстроили там перед расстрелом. Серые обои были забрызганы кровью и в нескольких местах пробиты, там, где пули прошли на вылет. Молодые глаза Джека Конихана приметили на обоях пятно, которое не было случайным. Над самым полом, рядом с дрожащим мальчиком, и правая его рука была испачкана кровью. Он писал на стене перед смертью, макая пальцы в свою и цыпы сальды кровь. В буквах были просветы и ротам, там, где на пальце кончилась кровь, а сами буквы кривились и прыгали, потому что писал он, наверное, в темноте. Заполнив просветы, распутав петли, и угадывая там, где прочесть было вообще нельзя, мы составили два слова «большая флора». «Мне это ничего не говорит», — высказался Садаф. «Но это имя, а большинство известных нам имен принадлежат уже покойникам, так что добавим и его в список». «Как это понять?» Глядя на тела, спросил головы сержант из отдела тяжких преступлений. Приятели выстроили их у стены под дулами пистолетов, а потом стрелок перещелкал их с кухни. Похоже на это, согласились мы хором. Десятеро прибыли сюда с Филмор-стрит, сказал я. Шестеро остались здесь, четверо отправились в другой дом. И сейчас кто-то из них кого-то убивает. Нам нужно только следовать за трупами от дома к дому, покуда не останется только один. А он уж сам доиграет игру приками И добычу оставит нам в тех же пачках, в каких ее взяли. Надеюсь, вам не придется разъезжать всю ночь в поисках последнего трупа. Джек, пошли домой спать. Было ровно пять часов утра, когда я отвернул пододеяльник и забрался в постель. Я уснул раньше, чем выпустил дым последней затяжки. Телефон разбудил меня в четверть шестого, говорил Фиск. Только что звонил Микки Линихан. Полчаса назад твой рыжий Олири... Вернулся на насест. Пускай и снова уснул в пять семнадцать. В девять под звон будильника я выполз из постели, позавтракал и отправился в бюро уголовного розыска узнать, что у них с Рыжим. Оказалось, ничего хорошего. «Вывернулся», — сказал мне капитан. «Что касается налета и ночных дел, у него алиби». Не можем обвинить даже в бродяжничестве, имеет заработок. Торгует универсальным энциклопедическим словарем полезных и повседневных сведений. Хампер так кажется. Начал таскаться с снежонками за день до налета. И во время налета звонил в двери и уговаривал людей купить. По крайней мере, у него есть свидетели, которые это подтвердили. Ночью был в гостинице, с одиннадцати до четырех тридцати, играл в карты, имеет свидетелей. Ни черта не нашли ни на нем, ни в его номере. Тут же из кабинета я позвонил Джеку Конихану. «Ты смог бы опознать кого-нибудь из тех, кого видел ночью в машинах?» — спросил я, когда он вылез наконец из постели. «Нет, было темно, и шли они быстро». «Свою-то гориллу едва разглядел». «Не узнает, да?» — сказал капитан. «Что ж, я могу продержать его двадцать часа, не предъявляя обвинения, и сделаю это. Но если ты ничего не отроешь, придется отпустить». «А что, если отпустить сейчас?» — предложил я, покурив с минуту и подумав. «У него кругом алиби, и прятаться от нас незачем». Оставим его на день в покое, пусть убедится, что за ним не следят, а вечером сядем ему на хвост и не слезем. Есть что-нибудь по большой флоре? Нет. Парень, убитый на Грин-стрит, Берни Бернхаймер, он же моца, вероятно, карманный вор, крутился среди шермачей. Его прервал телефонный звонок. Он сказал в трубку, алло, да, одну минуту и придвинул аппарат ко мне. Женский голос. «Это Грейс Кардиган. Я звонила вам в агентство, и мне сказали, где вас найти. Мне надо с вами увидеться. Можно прямо сейчас». «Где?» «Телефонная станция на Пауэлл-стрит». «Буду через пятнадцать минут», — сказал я. Позвонив в агентство, я вызвал к телефону Дика Фоули и попросил его сейчас же встретиться со мной на углу Эллис и Маркет-стрит. Затем я отдал капитану его телефон, сказал «до скорого» и отправился на свидание. Дик Фоули уже ждал меня на углу. Этот маленький смуглый канадец, ростом под полтора метра, на высоких каблуках, весил минус 40 килограммов, разговаривал как с скупца и мог проследить за каплей соленой воды от Сан-Франциско до Гонконга, ни разу не выпустив ее из виду. «Анжелу Грейс Кардиган знаешь?» — спросил я его. Он сэкономил слово, помотав головой. «Я встречусь с ней на переговорном пункте. Когда мы расстанемся, иди за ней». Не думай штука, что... девушка шустрая, и знает, что за ней будет хвост, но ты постарайся. Дик опустил углы рта, и у него сделался один из редких припадков разговорчивости Чем они шустрее на вид, тем с ними проще. Я направился к переговорному, он за мной следом. Анджела Грейс стояла в дверях. С таким мрачным лицом я ее никогда не видел и поэтому она показалась мне менее хорошенькой, чем обычно. В зеленых глазах, правда, было слишком много огня, чтобы говорить о мрачности. Она держала свернутую трубкой газету. Она не поздоровалась, улыбнулась, не кивнула. «Пойдем к Чарли. Там можно поговорить», — сказал я, проводя ее мимо Дика Фоули. Она не проронила ни звука, пока мы не уселись друг против друга в кабинете ресторана, и официант не принял заказ. Тогда она дрожащими руками развернула на столе газету. — Это правда? — спросила она. Я взглянул на то место, по которому постукивал ее дрожащий палец. Репортаж о находках на Филмор и Арми-стрит. Но осторожный. Я сразу заметил, полиция подстригла заметку. Сделав вид, будто читаю, я прикинул, выгодно ли будет сказать ей, что газета все выдумала. Но никакой отчетливой пользы в этом не увидел и решил не отягощать душу лишней ложью. «Ну, «В целом, все верно», — ответил я. «Вы туда ездили?» Она скинула газету на пол и подалась ко мне. «С полицией. Был там...» Слова застряли у нее в горле. Белые пальцы скомкали скатерть посередине между нами. «Кто был?» Удалось ей выдавить на этот раз. Я ждал. Она опустила глаза, но раньше я успел заметить, что вода в них притушила огонь. Пока мы молчали, явился официант, поставил еду и ушел. «Вы знаете, что я хочу спросить?» Наконец сказала она тихим, севшим голосом. «Он был? Он был? Скажите, ради Бога!» Я взвесил их правду против лжи, ложь против правды. И снова правда восторжествовала. Педди Мексиканца убили. Застрелили в доме на Филмор-стрит. Зрачки у нее стали как булавочные головки. Ширились, превратив глаза из зеленых в черные. Она не проронила ни звука. Лицо ее ничего не выражало. Она взяла вилку, поднесла карту салат и еще раз... Я протянул руку через стол и отобрал у нее вилку. «Все ведь на платье падает», — проворчал я. «Рта не откроешь, ничего не съешь». Она потянулась через стол к моей руке, схватила ее дрожащими руками, пальцы подергивались так, что она меня царапала. «Вы мне не врете». Не то всхлипнула, не то... Вы всегда честно себя вели. В Филадельфии вы были человеком. Педди всегда говорил, что из легавых вы один порядочный. Вы не обманываете? Все честно, — подтвердил я. Педди для тебя много значил. Она тупо кивнула, стараясь справиться с собой, и опять будто оцепенела. «Есть возможность рассчитаться за него, — предложил я. — Это как? — Говорить. Она долго смотрела на меня непонимающим взглядом, будто пытаясь ухватить смысл моих слов. А так раньше, чем услышал, — Господи, да я сама хочу. Но я дочь коробки кардигана. Мне стучать? Вы против нас. К вам идти». Пошла бы, но я же кардиган. Молиться буду, чтобы вы их повязали, крепко повязали, но... Ну, твои чувства благородны, по крайней мере. Я усмехнулся. Ты кого изображаешь? Жанну Дарк? А сидел бы сейчас твой брат Фрэнк, если бы его не заложил в Грейт Фолс его дружок Джон, водопроводчик. Проснись, моя милая, Ты воровка, и кто других не надул, тот сам с бородой. Твоего Пэдди кто убил? Дружки. Но ты не можешь им ответить. Тебе закон не велит. Боже мой! После этой речи лицо ее стало еще угрюмее. «Я им отвечу», — сказала она. «Но с вами не могу. Вам сказать не могу». «Если бы вы были наш, сказала бы, а подмогу, если найду, так не у вас, и кончим, ладно?» «Я знаю, что вы сердитесь, но вы мне скажите, кого еще, кроме, нашли в этих домах?» «Сейчас», — огрызнулся я, — «все выложу, расскажу, как на духу. И, не дай бог, не оброни лишнего словечка, пока слушаешь» а то нарушишь этику вашей благородной профессии. Как всякая женщина, она пропустила мои слова мимо ушей и повторила «Кого еще?» Зря теряешь время. Но я вот что сделаю. Я назову тебе парочку, которой там не было. Большая Флора и Рыжий Олирий она перестала смотреть на меня как одурманенная, зеленые глаза потемнели от ярости. А венс был? спросила она. Угадай, ответил я. Она немного потом поднялась. Спасибо за то, что сказали и за то, что встретились со мной. Я вам желаю успеха. Она вышла на улицу, где ее поджидал Дик Фоули. Я доел то, что мне принесли. В четыре часа дня мы с Джеком Кониханом остановили нашу взятую на прокат машину неподалеку от входа в гостиницу «Стоктон». В полиции он отвертелся, так что жилье менять ему вроде незачем, — сказал я Джеку. А к служащим в гостинице я приставать пока бы не стал, мы их не знаем. Если он до ночи не появится, обратимся к ним. Мы закурили и стали обсуждать, кто будет следующим чемпионом в тяжелом весе, где достать хороший джин, как несправедливо новое правило в агентстве, что за работу в Окленде больше не полагается командировочных, и прочие волнующие темы. И так скоротали время от четырех до десяти минут десятого. В девять десять из гостиницы вышел Олири. «Бог милостив», — сказал Джек, и выскочил из машины, чтобы идти за ним пешком, а я завел мотор. «Огневолосый великан увел нас недалеко». Он скрылся за дверью у Лароя. Пока я по у Лири и Джек успели найти себе место. Джек устроился за столиком у края танцевальной площадки. Лири сидел у противоположной стены возле угла. Когда я вошел, толстая блондинистая пара как раз освобождала столик в углу, и я убедил официанта отвезти меня туда. Олири сидел так, что я видел только его затылок и щеку. Он наблюдал за входной дверью, наблюдал с нетерпением, которое сменилось радостью, когда вошла девушка. Та самая, которую Анжела Грейс назвала Нэнси Риган. Я уже сказал, что она была миленькая, и это правда. Задорные синевшие все волосы нисколько не повредила сегодня ее милоте. Рыжий вскочил на ноги и, оттолкнув по дороге официанта и двух-трех посетителей, пошел ей навстречу. Наградой за энтузиазм ему были несколько ругательств, которые он оставил без внимания, и белозубая синеглазая улыбка, тоже, скажем так, милая. Он подвел девушку к своему столу, усадил лицом ко мне и сел сам, лицом исключительно к ней». Речь его доносилась до меня в виде баритонального рокота, из которого мое шпионское ухо не могло вычленить ни слова. Похоже было, что он ей много чего говорил, и слушала она так, ей это нравилось. Один раз до меня долетело «Нет, рыжик дорогой, так не надо!» Голос у нее, я знаю другие слова, но уж будем держаться этого, звучал мило. В нем был мускус, у него был тембр. Не знаю, откуда взялась эта подружка-бандита, но либо она воспитывалась в хорошей семье, либо хватало все на лету. Время от времени, когда оркестр брал передышку, до меня доносились несколько слов — Но из них я понял только, что ни она, ни ее буйный кавалер ничего не имеют друг против друга. Когда она пришла, ресторан был почти пустой. К десяти он наполнился. А десять для клиентов Лароя — время детское. Я стал меньше интересоваться подругой Олире, хотя она была мила и больше другими моими соседями. Мне бросилось в глаза, что женщин тут маловато. Я присмотрелся. В самом деле, по сравнению с мужчинами, их было чертовски мало. Мужчины. Мужчины с крысиными лицами. Мужчины с угловатыми лицами. С квадратными челюстями. С оттитками. Бледные мужчины. Сухопарые мужчины. Странного вида мужчины. Свирепого вида мужчины. Обыкновенные мужчины сидели двое за столиком, по четыре за столиком, и приходили все новые, а женщин чертовски мало. Эти люди разговаривали друг с другом так, будто им было не очень интересно, о чем они говорят. Как бы ни взначай, они окидывали взглядом зал, и глаза их делались особенно безразличными, когда натыкались на О'Лири. Современно этот безразличный, скучающий взгляд задерживался на О'Лири на секунду-другую. Я снова обратился к О'Лири и Нэнси Риган. Он сидел на стуле чуть прямее, чем прежде, но по-прежнему свободно, без скованности, и хотя плечи он немного сутулил, в них тоже не чувствовалось напряжения она ему что-то сказала он засмеялся и повернул лицо к середине зала казалось что смеется он не только ее словам но и над теми кто сидит вокруг чего-то дожидаясь смеялся он от души молодо и беззаботно удивленный вид как будто этот смех чем-то ее озадачил потом она продолжила свой рассказ Не понимает, что сидит на бочке с порохом, — решил я. О, Лири же понимал. Каждый его жест, каждый сантиметр его тела, будто говорил я большой, сильный, молодой, лихой и рыжий. Когда я понадоблюсь вам, ребята, я буду тут. Время текло потихоньку. Несколько пар танцевали. Джин, Ларой. Ходил с выражением хмурого беспокойства на круглом лице. Его кабак был полон посетителей, но лучше бы он был пустым. Около одиннадцати я встал и поранал. Он подошел, мы обменялись рукопожатиями, как делами и ничего себе, и он сел за мой столик. — Что происходит? — спросил он под гром оркестра. Ничего не вижу, но в воздухе что-то зреет. Или у меня истерика. Ничего, скоро начнется. Волки собираются. А ягненок — рыжий о лире. Пожалуй, можно бы найти и понежнее, если бы был выбор. Но эти бандюги, видишь ли, ограбили банк. А когда настал день получки, в конвертах у них оказалось пусто. Да и конвертов-то не оказалось. Прошел слух, что рыжий может знать, как это... Результат мы наблюдаем. Сейчас они ждут. Может, кого-то, а может, когда покрепче наберутся. А мы сидим тут, потому что это будет самый ближний стол к мишени, когда начнется пальба, спросил Джек. Подсядем прямо к рыжему? Это еще ближе. А кроме того, мне приглянулась его дама. «Не спеши, развлечений тебе хватит», — пообещал я. «Мы не хотим, чтобы Олири убили. Если будут торговаться с ним благородно, мы не встреваем. Но если станут бросать в него предметами, ты и я вызволим его и подругу». Слезный он улыбнулся побелевшими губами. Будут конкретные указания или, вызволяем, простые и без лишней суеты. Видишь, дверь у меня за спиной справа. Когда начнется буза, я иду туда и открываю ее. Ты удерживаешь подступы на полдороги. Когда тявкну, сделаешь все, чтобы рыжий сумел до нее добраться. Слушаюсь. Он оглядел зал, наполненный громилами, облизнул губы и посмотрел на свою руку с сигаретой, дрожащую руку. «Надеюсь, вы не думаете, что я загрустил?» — сказал он. «Я же не такой застарелый убивец, как вы». «Естественно, у человека реакция на предстоящую бойню». «Реакция?» — слыхали. «Да ты ни жив, ни мертв от страха. Только без глупости учти». «Если будешь ломать тут комедию, я докончу то, что не успеют с тобой сделать эти зверюги. Выполняй, что тебе сказано, больше ничего. Если возникнут остроумные идеи, побереги их, потом поделишься. Поведение мое будет примерным», — заверил он меня. Было появился тот, кого ждали волки. Беспокойство все явственнее проступало на лицах. И теперь от напускного безразличия не осталось и следа. Ноги и ножки стульев скребли по полу. Люди слегка отодвигались от столов. Мышцы пошевеливались. Готовились. Языки пробегали по губам. Глаза с нетерпением смотрели на входную дверь. В зал вошел Бритва Венс. Он вошел один, кивая знакомым налево и направо, высокий и легкий, грациозно неся свое тело в прекрасно скроенном костюме. Лицо с резкими чертами улыбалось самоуверенно. Не торопясь, но и не мешкая, он подошел к столу Олири. «Лица рыжего я не видел, но мускулы у него на шее напряглись». Девушка сердечно улыбнулась Венсу и подала руку. Она сделала это естественно. Она ничего не знала. Поздоровавшись с Нэнси, Венс с улыбкой обратился крышке. В улыбке было что-то от кота, играющего с мышью. Ну как дела у Лири? спросил он. У меня лучше не надо, грубовато. Оркестр смолк. Ларой стоял возле входной двери, отирал лоб платком. За столиком справа от меня человек в полосатом костюме, громила с широкой грудью и перебитым носом, тяжело выпускал воздух между золотых зубов и выпученными глазами смотрел на Улири, Венса и Нэнси. Он ничем не выделялся в этом смысле. Очень много людей вели себя точно так же. Венс повернул голову, Санд. «Принеси мне стул». Стул принесли и поставили у свободного края столика, напротив стены. Венс сел, лениво развалился, боком колири. Левую руку он закинул за спинку стула. В правой дымилась сигарета. Разместившись так, он начал. «Ну, рыжий!» Что ты можешь мне сказать? Голос звучал вежливо, но достаточно громко, и слышен был за соседними столиками. А ничего. лири даже не пытался говорить приветливо или осторожно. Денег нет. Тонкие губы Венса еще больше растянулись в улыбке, а в темных глазах возник веселый, хотя и неприятный блеск. Тебе для меня ничего не передавали? — Нет, — выразительно ответил Олири. — Ничего себе, — сказал Венс. Глаза его блеснули еще веселее и неприятнее. Вот неблагодарность. Поможешь мне получить рыжий? — Нет. — Мне был противен рыжий. Я с удовольствием бросил бы его в беде. «Почему не ворку, чтобы Венс хотя бы наполовину поверил?» «Нет, он будет чваниться своей храбростью, как мальчишка. Ему непременно надо устроить представление, хотя достаточно было чуть-чуть пошевелить мозгами». «Если бы расправились только с этой Ариасиной, я бы не возражал». «Но страдать придется и нам с Джеком, а это уже обидно. Мы не можем потерять рыжего». Он для нас слишком ценен. Мы будем спасать осла от награды, причитающейся ему за упрямство, и из нас сделают отбивные. Какая несправедливость. Мне, Николири, с ленивой насмешкой проговорил Венс. И мне эти деньги нужны. Он затянулся, небрежно выдал дым рыжему в лицо и продолжал. «Ты знаешь, что в прачечной за одну пижаму берут двадцать шесть центов? Мне нужны деньги!» «Спи в подштанниках», — сказал Олири. Венс засмеялся. Нэнси Риган улыбнулась, но смущенно. Она, очевидно, не понимала, в чем дело. «Но что какое-то дело есть, догадывалась». Олирий наклонился вперед и проговорил раздельно громко, чтобы слышали все желающие. Венс, чего не будет ни сегодня, ни завтра. И то же самое для остальных, кому интересно. Если ты или они думают, что я вам должен, попробуйте получить. Пошел бы ты к черту, Венс. «Не нравится? У тебя тут кореша, зови их!» «Ну, какой отъявленный идиот! Ни на что, кроме санитарной машины, он не согласен. И меня повезут вместе с ним!» Венс зло улыбнулся ему, блеснув глазами. «Ты этого хочешь, рыжий?» Олири растопырил широкие плечи. «Можно и потолковать», — сказал он. «Только отправлю Нэнси!» Ты беги, детка, у меня тут сейчас дело. Она хотела что-то сказать, но с ней заговорил Венс. Он говорил легкомысленным тоном и не возражал против ее ухода. Речь его сводилась к тому, что ей будет одиноко без рыжего. Но он коснулся интимных подробностей этого одиночества. Правая рука у Лири лежала на столе. Она переместилась к карту Венса. За это время она успела превратиться в кулак. Удар из такого положения неудобен. Веса в него не вложишь. Действуют только мышцы руки, и не самые сильные. Однако Венс улетел со своего стула к соседнему столику. Стулья в ресторане опустили. Гулянка началась. — Не зевай! — шепнул я Джеку Конихану. И изо всех сил, стараясь сойти за нервного толстячка, что было не так трудно, побежал к задней двери, мимо людей, которые пока еще медленно двигались к Олире. Я, наверное, плохо изобразил спасающегося от неприятностей. Никто меня не остановил, и к двери я по стая окружила Олире. Дверь была закрыта, но не заперта. Я повернулся к залу, с гибкой дубинкой в правой руке и револьвером в левой. Передо мной были люди, но все спиной ко мне. Олири возвышался перед своим столиком. На его грубом красном лице было выражение отчаянной лихости, и он уже пружинил на носках, оторвав от пола пятки. Между нами, лицом ко мне, стоял Джек Конихан. Его рот кривила нервная усмешка, Глаза метались от восторга. Венс поднялся. С тонких его губ на подбородок стекала кровь. Глаза были холодны. Он смотрел на Олире с деловитостью лесоруба, прикидывающего, куда свалить. Шайка Венса наблюдала за атаманом. «Рыжий!» — рявкнул я в тишине. «Сюда, рыжий!» Лица повернулись ко мне. Все лица в шалмане. Миллион лиц. ⁇ Живо рыжий ⁇ крикнул Джек Конихан и шагнул вперед с револьвером в руке. Рука Венса нырнула за Лацкан. Револьвер Джека гавкнул на него. Венс бросился на пол раньше, чем Джек нажал спуск. Пуля прошла выше, но выхватить оружие вовремя Венс не успел. Олирис сгреб девушку левой рукой. В правой у него расцвел большой автоматический пистолет. После этого мне стало не до них дела. Ресторан Лароя был беремен оружием. Пистолетами, ножами, дубинками, кастетами, стульями, бутылками и прочими инструментами разрушения. Со своим оружием люди шли ко мне общаться. Игра заключалась в том, чтобы оттеснить меня от двери. Рыжему бы это пришлось по вкусу. Но я не был рыжим молодым забиякой. Лет мне было почти сорок и лишнего весу килограммов десять. Возраст и вес располагают к покою. Покоя мне не дали. Косой португалец полоснул меня по горлу ножом Прежде чем он отскочил, я ударил его по уху стволом револьвера. Увидел, что ухо надорвалось. Паренек лет двадцати с ухмылкой кинулся мне в ноги футбольный прием. Я почувствовал его зубы коленом, вскинул его навстречу, почувствовал, как они сломались. А Рябой Мулат высунул над плечом впереди смотрящего пистолет. Моя дубинка угодила впереди смотрящему в руку. Он дернулся в сторону, как раз когда Мулат нажал спусковой крючок, и ему снесло половину лица. Выстрелил я дважды, когда в полуметре от моего живота возникла дуло, второй, когда увидел, что человек, стоящий на столе, тщательно целится мне в голову. В остальном я полагался на руки и ноги, берег патроны. Ночь была молода, а у меня всего дюжина воробушков, шесть в револьвере, шесть в кармане. На хорошего ежа мы сели. Левой сбоку, правой сбоку, ногой, правой сбоку, левой сбоку, ногой. Думать некогда, цель не выбираешь. Господь позаботится, чтобы всегда было рыло для твоего револьвера и дубинки. Брюхо заехать ногой. Прилетела бутылка и угодила мне в голову. Шляпа меня спасла. Но в голове от удара яснее не стало. Я покачнулся и сломал чей-то нос. Он был проломить череп. Зал казался душным, непроветренным. Сказал бы что-нибудь ларою. Как тебе эта свинчатка в висок, блондинчик? А эта крыса слева что-то слишком близко. Давай поближе. Наклонюсь вправо угостить мулата, а потом обратно тебе навстречу. «Неплохо. Но на всю ночь меня не хватит. А где Джек с Рыжим? Стоят, любуются мной. Кто-то огрел меня чем-то по плечу. Похоже, что ножкой рояля. Я не успел уклониться. Еще одна бутылка унесла мою шляпу и часть скальпа. Олири и Джек Конихан прорвались, таща между собой». Пока Джек проталкивал девушку в дверь, Мы с Рыжим немного расчистили перед собой пространство. Тут он был молодец. Я за него не прятался, но и поупражняться ему дал, сколько влезет. «Порядок!» — крикнул Джек. Мы с Рыжим вошли в дверь и захлопнули ее. Она бы и запертая не выдержала. Олили послал в нее три пули, чтобы ребятам было о чем подумать. И наше отступление началось. Мы очутились в узком коридоре, хорошо освещенном. В дальнем конце закрытая дверь. На полпути справа лестница наверх. «Прямо?» — спросил Джек, бежавший первым. «Ой, а я?» «Нет. Венс ее перекроет, если полиция не перекрыла. Наверх, на крышу?» Мы добежали до лестницы. Дверь позади распахнулась. Свет погас. Дверь в дальнем конце коридора грохнула о стенку. Света за обеими дверьми не было. Ларой, наверное, выключил рубильник, чтобы его притон не разобрали на зубочистке. Мы ощупью поднимались по лестнице, а внизу уже началась свалка. Те, кто ворвался через дальнюю дверь, встретили тех, кто гнался за нами. Встреча сопровождалась ударами, руганью, а иногда и выстрелами. Бог им в помощь. Мы шли наверх. Джек впереди, за ним девушка, потом я и последний. Джек галантно читал девушке дорожные указатели, осторожней на площадке. Теперь немного влево. Возьмитесь правой рукой за стенку и... Замолчи, прорычал я. Пусть лучше она упадет, чем весь кабак на нас навалится. Мы добрались до второго этажа. Темнее не бывает. Дом был трехэтажным. «Я потерял эту несчастную лестницу», — пожаловался Джек. Мы тыкались в темноте, искали лестницу, которая должна была вывести нас на крышу, но не нашли. Грохот внизу затихал. Голос венса объяснял своре что дерутся со своими спрашивал кто не знал и мы не знали пошли шепнул я двинувшись по темному коридору к задней части здания надо куда то выбираться внизу еще слышался шум, но уже не дрались говорили о том что нужно включить свет я наткнулся на дверь в торце коридора открыл ее Комната с двумя окнами. Через них проникал слабый свет уличных фонарей. Но после коридора он показался ярким. Мое маленькое стадо вошло за мной, и мы закрыли дверь. Олири был уже у окна, высунулся наружу. «Переулок?» — шепнул он. «Спуститься нельзя, разве только прыгать?» «Никого не видно?» — спросил я. «Вроде никого». Я окинул взглядом комнату, кровать, два стула, комод и столик. Слышал я. Бросим его подальше. Будем надеяться, что они выбегут на шум, пока не сообразили полезть за нами наверх. Олири и девушка убеждали друг друга, что оба они целы и невредимы. Он оторвался от нее, чтобы помочь мне со столиком. Мы подняли его, раскачали, бросили. Он полетел отлично... Ударился о стену противоположного дома и упал во двор. То ли на кучу кровельного железа, то ли на мусорные баки, словом, на что-то изумительно гремучее. Квартала за полтора, наверное, было слышно, а дальше не знаю. Через черный ход из ресторана выспали люди. Мы отошли от окна. Нэнси, не найдя ран на Олире, занялась Джеком Кониханом. У него была порезана щека. Нэнси стала колдовать над ней с носовым платком. «Когда кончите эту, — говорил Джек, — пойду к ним и попорчу другую. Никогда не кончу, если будете разговаривать, вы дергаете щекой. Этой идея обрадовался он. Сан-Франциско — второй по величине город в Калифорнии. «Столица штата Сакраменто. Любите географию? Рассказать вам о Яве. Я там никогда не был, но пью их». Она засмеялась. «Глупо, если не замолчите. Я сейчас же перестану. Это хуже молчу». Ничего особенного она со щекой не делала, только стирала кровь. Лучше бы дала ей просто засохнуть. Закончив эту бесполезную операцию, она медленно отняла руку и с гордостью осмотрела почти незаметные результаты своих трудов. Когда ее рука оказалась против его губ, Джек поцеловал на лету кончик пальца. «Глупый», — повторила она, отдернув руку. «Кончай там», — сказал рыжий Олири. — «или я тебя заеду». Олег Конихан, «рыжик». Крикнула девушка, но поздно. Правый кулак Лири описал дугу. Он попал Джеку точно в подбородок, и Джек уснул на полу. Рыжий великан круто повернулся на носках и навис надо мной. «Хочешь что-нибудь сказать?» — спросил он. Я усмехнулся, глядя на Джека, потом рыжему в лицо. «Мне стыдно за него?» — ответил я. «Если его уложил лапух который начинает с правой. «Сам хочешь попробовать?» «Рыжик, рыжик!» — взморилась девушка, но ее никто не слушал. Правый, сказал я. «С пообещал он и начал. Я щеголевато увел голову от удара и приложил указательный палец к его подбородку. «А мог бы кулаком!» — сказал я. «Да? На тебе кулаком!» Я нырнул под его левую, и его предплечье скользнуло по моему затылку. Заниматься балетом дальше не имело смысла. Пора уже было попробовать, что я сам смогу с ним сделать, и смогу ли. Девушка повисла у него на руке. «Рыжик, милый, неужели тебе не хватит на сегодня драк? Ну, пускай ты ирландец. На хоть раз ты можешь вести себя как разумный человек?» У меня руки чесались заехать этому дроволому, пока его держит подруга. Он засмеялся, нагнул голову в губы и ухмыльнулся мне. «Ничего, как-нибудь еще попробуем», — благодушно пообещал он. «Надо все-таки выбираться отсюда», — сказал я. «Ты тут устроил базар, оставаться опасно». «Не огорчай себя, мальчик», — сказал он. «Держись за мой хлястик, и я тебя вытащу». «Дубина». Если бы не мы с Джеком, от него бы и хлястика не осталось. Мы подкрались к двери, прислушались и ничего не услышали. «Лестница на третий этаж должна быть ближе к фасаду», — шепнул я. Мы осторожно открыли дверь. Из нашей комнаты в коридор просочилось немного света. Похоже было, что там никого нет. Мы, крадучись, пошли по коридору, причем и Рыжий, и я держали девушку за руки. Я надеялся, что Джек выпутается благополучно, но пока что он отдыхал, а у меня заботы без него хватало. Никогда не думал, что в ресторане у Лароя два километра коридоров. Оказалось, не меньше. Только до лестницы, по которой мы поднялись, пришлось идти не меньше километра. Мы не задержались перед ней, чтобы послушать голоса внизу. Еще через километр О'Лири нащупал ногой первую ступеньку лестницы, ведущей на третий этаж. И тут не лестницы, закричали «Все наверх! Они здесь!» Накричавшего упал белый луч света, и снизу кто-то с ирландским выговором скомандовал «Дослась оттуда, петух полуночный!» «Полиция!» прошептала Нэнси Риган, когда мы уже взбегали по нашей лестнице на третий этаж. «Снова темень, не хуже той, из которой мы вылезли. Мы тихо стояли на площадке. Новых спутников у нас, кажется, не появилось». «На крышу», — сказал я, — «рискнем зажечь спичку». Слабый огонек, освитую к стене лесенку, и над ней люк в потолке. Не теряя больше времени, мы вылезли на крышу и закрыли люк. «Пока все как по маслу», — сказал Олири. «А если Венсова шпана повозится с легавыми еще минутку, будьте здоровы!» Я повел их по крышам. Спустились метра на три на крышу соседнего дома, поднялись на следующую, и на другом ее краю над узким двором, который выходил в переулок, нашли пожарную лестницу. «Годится, по-моему», — сказал я и полез вниз. За мной стала спускаться девушка, потом Олири. Двор был пуст, узкий бетонный проход между домами. Нижняя перекладина лечила под моей тяжестью, однако этот шум никого не привлек. Во дворе было темно, но не совсем. — На улице разбегаемся, — сказал мне Олири, даже не подумав поблагодарить за помощь. Кажется, он так и не понял, что нуждался в ней. — Ты своей дорогой, мы своей. — Ага, — согласился я, пытаясь наскоро сварить что-нибудь в котелке. — Сперва разведаю переулок. Я осторожно прошел в другой конец двора и рискнул высунуть в переулок голову. Там было тихо. Но на углу, примерно за четверть квартала, два бездельника бездельничали чересчур настороженно. Это были не полицейские. Я в их. Они не могли узнать меня на таком расстоянии и при таком свете, и если они были из шайки Венса, ничто не мешало им принять меня за своего. Когда они направились к нам, я отступил во двор, и тихо свистнул Рыжему. Он был не из тех, кого надо дважды звать на драку. Он подошел ко мне одновременно с ними. Я занялся одним, он взялся за другого. Поскольку мне нужна была кутерьма, я трудился как волк, чтобы ее добиться. Эти ребята были форменные кролики. Из тонны таких не получится и пяти граммов драки — Мой все никак не мог понять, зачем я с ним так груб. Пистолет у него был, но он умудрился сразу его выронить, и пока мы возле ей ноги, пистолет отлетел в сторону. Он барахтался, а я потел чернилами, пытаясь перекантовать его в нужную позицию. Темнота была мне на руку, но даже в темноте трудно было изображать борьбу, пока я перемещал его за спину Олири не имевшего никаких хлопот со своим клиентом. Наконец я добился желаемого. Я был позади Олири, который прижал своего к стене одной рукой, а другой приготовился еще разок ему вмазать. Левой рукой я заломил своему человеку кисть, поставил его на колени, потом вынул револьвер и выстрелил Оли от правое плечо. Олирик качнулся, придавив своего партнера к стене, а я своего ударил по темени рукояткой револьвера. «Он попал в тебя, рыжий?» — спросил я, придерживая его, и приласкал по голове его пленника. «Да». «Нэнси?» — позвал я. Она подбежала. «Возьмите его под ту руку. Держись, рыжий, мы оторвемся». Свежая рана не дала еще толком себя почувствовать, но правая рука у него не действовала. Мы побежали к углу. За нами погнались раньше, на улице к нам поворачивались удивленные лица. Полицейский, стоявший за квартал от нас, направился в нашу сторону. Поддерживая Олири с обеих сторон, мы отбежали от него еще на полквартала, туда, где осталась машина, на который мы приехали с Джеком. Пока я заводил мотор, а Нэнси устраивала Рыжего на заднем сиденье, улица оживилась. Полицейский закричал нам вслед и выстрелил в воздух. Куда ехать я пока не знал, и поэтому, оторвавшись от погони, сбавил скорость, попетлял по городу еще немного и остановился на темной улице за Ваннес-Авеню. -э Я обернулся, Олири обмяк, в углу, а Нэнси его подпирала. «Куда?» — спросил я. «В больницу, к врачу, куда-нибудь», — закричала девушка. «Он умирает?» — пирил.